Киев, 1899 год. Первоначально, как мы знаем, Аланы занимали значительную часть южно-русских степей, а также Приазовскую и Северокавказскую территории. Смотрите «Древняя Русь», главы 3 и 4. В киевский период ясы заполняли намного более ограниченную территорию и были разделены на меньшие группы. Одна из таких групп жила в центральной части Кавказской горной цепи, на обоих ее склонах в районе современных Северо-Осетинской и Южно-Осетинской автономных областей. Еще одна группа жила в районе Нижнего Дона. Более мелкие группы, по всей вероятности, были рассеяны по всему региону вдоль восточного побережья Азовского моря, от устья Дона до Тму-Таракани, а также занимали часть Крыма. Аланы, особенно та их ветвь, что известно как Роксоланы, Рух-Асы, играли огромную роль в консолидации и объединении антов и других южнорусских русских племен. Там же страницы 155, 160 и ниже. Вероятно, правящий класс у антов был аланского происхождения. К X веку, однако, южно-русские племена, теперь имеющие предводителями князей скандинавского происхождения, порвали связи с аланами и теперь нам приходится вести речь не о смешанных Аллано-славянских племенах, а о двух независимых группах народов, русских и осетинах. В качестве исторической параллели разделения двух прежде объединенных этнических групп можно рассмотреть случай с французами и немцами. Франки были германским племенем во время завоевания ими Галлии. На протяжении четырех веков, последовавших за этим завоеванием, судьба французского и немецкого народов были тесно связаны. Позднее французская империя распалась на явственно французскую и немецкую часть, но именно французы оставили за собой название первоначальных германских завоевателей, франков, Именно таким же образом славяне, а не иранцы, стали известны как «русские», хотя первоначально «рухс» было названием одной из ветвей Аланов. Что касается религии, то основная масса осетин и кусогов все еще оставалась языческой в IX веке. Однако со времени прихода арабов в Закавказье в VII веке ислам, вероятно, стал достигать некоторых успехов, очень медленно на первых порах среди кавказских горцев. Христианские миссионеры, армяне, грузины и византийцы тоже посещали северокавказские земли, и к X веку значительное число осетин было обращено в христианство. Кулаковский христианство Уолан, византийский вестник, том 5, 1898 год, страницы 1, 18. После обращения Руси открылась еще одна дорога для проповедников христианства среди осетин и кусогов через тму Теперь, обратившись к Закавказью, мы обнаруживаем там два народа с великими культурными традициями – армян и грузин, обращенных в христианство в IV веке. В VII веке значительная часть Закавказья была завоевана арабами. В скором времени, однако, последние встретили упорное противодействие со стороны как хазар, так и византийцев. Пользуясь борьбой между великими державами, грузинам, как и армянам, удалось постепенно освободиться из-под арабского контроля. На протяжении IX и X веков в Грузии было основано несколько национальных княжеств феодального типа. Княжество Картли... Бьюка в западной части страны со временем стало наиболее сильным, а позднее, в XI и XII веках, его правителям удалось объединить большую часть Грузии. Для того, чтобы противостоять нападениям арабов, а позднее сельджуков, правители Грузии вынуждены были потакать византии. Царь Картли Давид Багратиони, умер в 1001 году, признал себя вассалом византийского императора, за что был удостоен титула Куропалата. Куропалат, дворцовый страж, первоначально титул одного из офицеров императорской гвардии. Позднее слово приобрело дополнительное значение почетного придворного титула.